«Хочет взять нас на пушку. Все они на один покрой, эти молодчики. Ему теперь просто нечего предъявить в суд, чтобы начать дело. Что бы он ни затеял, показания Бейкера это пресекут». Максим не ответил. «Я взглянула искоса на его лицо, но это ничего мне не сказала». «Я с самого начала чувствовал, что разгадка кроется в этом бейкере», — сказал полковник Джулиан. «Неспроста миссис Де Винтер скрыла от всех эту встречу и не обмолвилась о ней даже этой Денверс. У нее уже были подозрения, понимаете? Она чувствовала, что-то у нее неладно, ужасные вещи, разумеется. Вполне достаточно, чтобы молодая красивая женщина лишилась рассудка». Мы катили вперед по прямому, как стрела шоссе. Мимо пролетали телеграфные столбы, междугородные автобусы, открытые спортивные машины, небольшие дачки на две семьи с молодыми садиками, выбивая в моем мозгу узор, который останется там навеки. — И вы не имели об этом никакого понятия, Дев Винтер, да? — спросил полковник Джулиан, не малейшевым.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 «О круге, что лондонский специалист сообщил нам мотив самоубийства», — сказал полковник Джулиан. «Чтобы пресечь слухи, если они вдруг возникнут, никогда не знаешь, как все может обернуться. Порой люди так странно себя ведут. Если все узнают, как было дело спокойной миссис де Винтер, это может сильно облегчить ваше положение». «Да», — сказал Максим, «да, вы правы». «Меня всегда удивляло и даже возмущало, — медленно сказал полковник Джулиан, — то, как далеко разносятся слухи в таких вот сельских районах, как наш. Не понимаю, почему это происходит, но, к сожалению, у нас очень любят злословить. Я не хочу сказать, что предвижу особые неприятности, но лучше быть готовым ко всему. Люди склонны говорить самые дикие вещи, если им представляется хоть какой-нибудь случай». «Да», — сказал Максим, — «конечно, вы, скроли, можете присечь любые толки в Мендерли, и в доме, и во всем поместье. Я сумею принять действенные меры в Кеввити. Ну и скажу словечко дочери, у нее куча приятелей среди молодежи, а они частенько самые опасные болтуны. Не думаю, чтобы вас побеспокоили репортеры. Единственное утешение. Еще день-другой, и в газетах не будет обо всей этой истории ни строчки». «Да», — сказал Максим, — «мы проехали через северные пригороды Лондона и теперь подъезжали к Финчи и Хэмпстеду». «Половина седьмого», — сказал полковник Джулиан, — «что вы собираетесь делать? У меня в Сент-Джонсвуде живет сестра. Думаю, нагрянуть к ней и напроситься на обед, а потом попытаюсь попасть на последний поезд в Кэдвитт».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 «Мне не надо вам это говорить, дорогой друг», — сказал полковник Джулиан. «Я был очень рад, что смог вам помочь. Разумеется, знаем с самого начала то, что знал доктор Бейкер. Можно было бы вообще без всего этого обойтись».